Глава 22. Кассандра. Астер Диворт где-то в подвалах здания управления тайной полиции. Астер лежал на широкой деревянной лавке и рассеянным взглядом смотрел в потолок. Окон здесь не было, как и нормального освещения. На стене тускло горел потрёпанный магический светильник, но ему не хватало мощности, чтобы побороть мрак подземелья. Камера была маленькой, мрачной, но хотя бы чистой и довольно тёплой. И больше всего здесь угнетало одиночество, невозможность действовать и полная изоляция от мира. А ведь там наверху именно сейчас происходили самые настоящие преступления, да ещё и против королевской семьи. Судя по расчётам мастера, сейчас должен был быть поздний вечер. Сколько он уже тут находился? Получается, пошли вторые сутки. А ведь Мари сейчас одна и в опасности. Да, её попросили сидеть в особняке Рэствудов, но если она решит уйти, то никто не сможет остановить. Мария вообще на редкость своевольная особа. Эх, надо переставать называть её этим именем. Уже ведь точно ясно, кто она такая. Принцесса Кассандра? Касси? Асп помнил её по академии, хотя тогда они почти не пересекались. Конечно, были знакомы друг с другом, как представители аристократии, но почти не общались. Её высочество всегда казалось ему отстранённой, надменной и очень холодной. Да, она училась с другими студентами, даже жила в общежитии, но между ней и остальными всегда чувствовалась невидимая толстая стена, и выстроила её сама Кассандра. Нравилась ли она ему тогда? Скорее нет, чем да. А со всегда привлекали яркие девушки, а принцесса больше напоминала высокомерную ледышку, хотя внешне она бесспорно была красива. Темноволосая, утончённая, миниатюрная этокий идеал леди. На самом деле к Мари Пастора привело чутьё, та самая феноменальная интуиция, которая всегда помогала ему находить ответы даже в самых сложных расследованиях. Конечно, познакомившись с этой ушлой девчонкой-артефактором, он почти сразу решил, что к принцессе она отношения иметь не может, и всё же чутьё продолжало твердить об обратном. Тогда он посчитал Мари просто ключиком к поиску Кассандры, настоял на том, чтобы именно она сделала артефакт. А дальше всё закрутилось так, что он сам иногда переставал понимать происходящее. И вот он в камере, да ещё и по обвинению в организации заговора против короны. Отлично. Просто замечательно. Взяли его, можно сказать, за компанию. Они с Дионом как раз рассказывали лорду Денроу Стайро, что узнали о Марии, и именно в этот момент в кабинет ворвались королевские гвардейцы, где он обвинили в покушении на жизнь короля и кронпринца. а против всех возражений и возмущений предоставили приказ об аресте, подписанный Его Величеством. В том документе значились лишь имена лорда Стайра, лорда Рествуда и принца Диона, а Астера и Кейна, который тоже в тот момент был в кабинете, арестовали прицепом, как пособников. И вот уже уйму времени держали в одиночной камере где-то в подвалах управления тайной полиции. Но хотя бы кормили регулярно, и то хорошо. Зато появилось время подумать, разложить в голове все имеющиеся сведения по полочкам, прикинуть возможные варианты развития событий. Вы для составления полной картины у Аса было слишком мало сведений, но одно он понимал точно, да и чутьё было с ним согласно. Без настоящей Кассандры исправить что-то будет очень сложно. Вот только от одной мысли, что ей придётся столкнуться с врагами королевства, Ас остановилась дурно. Да, она уже не раз показала себя как боец, но он всё равно очень за неё переживал и считал своим долгом быть рядом, защищать, прикрывать, оберегать, а то с её темпераментом и порывистостью, Мари легко может подставиться под удар. Не Мари. Нужно привыкать называть её настоящим именем. Вот только, если головой он это понимал, то в сердце всё равно жила совсем не принцесса, а огненная, взрывная красотка. рядом с которой ему было так хорошо, тепло и уютно, его сногсшибательная девочка, хитрая, яркая, обожающая свою артефакторику и млеющая в его объятиях. Эта девушка будоражила Астера, распыляла одним взглядом. Рядом с ней он чувствовал себя способным свернуть горы, совершить невозможное и невероятное. Рядом с ней ему хотелось быть лучше, чем он есть. Раньше он даже не пытался разобраться в том, что чувствует к Мари. Да и зачем? Всё шло своим чередом, они всё больше сближались, узнавали друг друга. Симпатия между ними явно была взаимной и очень сильной. От поцелуев голова шла кругом, от прикосновений плавились мозги, а сдерживать свои желания становилось безумно сложно. И всё же он не жалел, что так и не сделал её своей окончательно. Ему вчера хватило одного взгляда Диона на их сцепленные руки, чтобы понять: просто не будет. Если так отреагировал принц То какой окажется реакция короля. С того станет со столь неугодного ухажёра дочери куда-нибудь подальше, желательно навсегда. Да, отношения с Кассандрой из большой доли вероятности обернутся для Аса проблемами, но от одной мысли, чтобы всё закончить, на душе становилось очень мрачно, даже мрачнее, чем в этих подземельях. И это он не отступится. И если нужен Мари Кассандре, то будет с ней, чего бы ему это ни стоило. Но пока всё это второстепенно. Для начала нужно вырваться из камеры, разобраться с переворотом, вернуть принцессу на законное место. И вот уже потом можно будет подумать и о личной жизни. Вчера во время ареста Кейн тихо сказал ему, чтобы сидел спокойно, не возмущался, не пытался бороться хотя бы сутки. Больше ничего не добавил, но Ас по одному взгляду понял, что потом появится возможность для побега. А пока... Нужно просто дать понять окружающим, что никто бежать не собирается. Пусть успокоятся, поверят, ослабят бдительность. Честно говоря, если бы не слова Кейна, аз бы уже попробовала лизнуть. Да, с него при аресте сняли почти все артефакты. Правда, только те, которые излучали магию и были видны. Но у него имелось несколько таких, которые всегда оставались скрыты. И среди них универсальная отмычка изобретение Николаины. просто незаменимая вещь для частного детектива. У вы часов не было. Макфон тоже забрали, поэтому время приходилось определять примерно. По внутренним ощущениям мастера сейчас было около полуночи, но спать он не собирался, а всё тоже чутьё подсказывало, что скоро придёт время действовать. Интуиция оказалась права. Когда со стороны выхода послышался тихий характерный щелчок замка, Ас вскочил на ноги и сел прямо. Дверь отворилась, и в камеру заглянул Кейн. "Идём", сказал тихо. И других пояснений Асу не требовалось. Он мигом встал и направился вслед за другом. Тот шёл первым, ступал без единого звука, но на его руках всё ещё находились браслеты, ограничивающие магию. Тогда А тронул его за плечо, вынуждая остановиться, и молча показал отмычку. Кейн оценил артефакт по достоинству, и вскоре они оба избавились от столь неприятных оков. И дальше шли, прикрывшись отражающим пологом. Мимо охраны тоже прошмыгнули незамеченными, но заговорили только оказавшись в паре кварталов от дворцового комплекса, где и располагалось управление тайной полиции. Очень легко выбрались, бросил Кейн. Спасибо твоей игрушке. Где взял такой артефакт? Я тоже хочу. Попробую достать для тебя подобный, ответила С. Почему Диона не забрали? Нельзя слишком серьёзная охрана возле его камеры. Рエストудов тоже охраняют как опаснейшего преступника. Так что дальше будем действовать без них. Где сейчас Кассандра? В особняке Рエストудовов должна быть. Значит, идём туда. А дальше по обстоятельствам, проговорил Кейн и направился к нужному дому. Утром я проснулась сама и чувствовала себя в сотни раз лучше, чем после предыдущего пробуждения. Всё же ушайной действие действительно отличное зелье, да и сам он первоклассный целитель. Слабость ушла, да и вообще во мне по ощущениям было столько энергии, что хватило бы зарядить все артефакты в столице и даже больше. Воспоминания в голове как-то упорядочились, встали на место и больше не накатывали, вводя в ступор. Да и вообще, моё состояние казалось подозрительно уравновешенным. Ох, думаю, это тоже последствия действия эльфийских напитков. К моей комнате примыкала небольшая ванная, где я с радостью приняла душ и умылась. Вот только, когда всё же рискнула посмотреть на себя в зеркало, то застряла перед ним на добрых полчаса. Странно было видеть в отражении себя и, в то же время, не себя. Нет, теперь я снова стала собой прежней, но при этом многое изменилось. Волосы стали тёмно-шоколадными и прямыми. Раньше, когда я старательно за ними ухаживала, они всегда лежали волосок к волоску и едва не сияли. а вот сейчас казались тусклыми и обычными. Моя кожа выглядела загорелой, а ведь когда-то я старательно избегала солнца, пытаясь сохранить лицо светлым. Губы же, наоборот, отличались бледностью, и даже пришлось их немного покусать, чтобы прилила кровь. Теперь я больше не была Марии и выглядела совершенно иначе. Глаза не изменили цвет и сейчас сияли синевой, да и взгляд остался прежним. Всё же я — это я, как бы не выглядела. Осталось донести это до остальных. На спинке стула в комнате обнаружилось тёмно-синее платье в пол, красивое, дорогое, точно подходящее для принцессы. Но я предпочла надеть свои брюки, которые тоже лежали здесь. Рядом с ними нашлась белая рубашка, не моя, явно новая, и вот в этом наряде я чувствовала себя собой. А платье, ну не люблю я платье. Это во мне не изменилось, что только лишний раз доказывает, что я больше Марии, чем принцесса. В коридоре за дверью никого не обнаружилось, даже слуг не было, потому пришлось искать других обитателей дома самой. Особняк оказался большим, и чтобы не плутать, я сразу направилась к той гостиной, где вчера, или уже позавчера, провела полдня. Дверь была заперта, а на ней тускло мерцал полок магии, скрывающий звуки. Но когда я нажала на ручку и толкнула створку, та легко поддалась. Стоило мне войти, и активный разговор оборвался на полуслове. Все собравшиеся теперь смотрели только на меня, и стало как-то некомфортно. Даже захотелось немедленно извиниться и уйти, но я заставила себя остаться. Доброе утро, Кас. Как себя чувствуешь? спросила, поднявшаяся из кресла Николина. Доброго, ответила я. Чувствую себя отлично, хоть и сейчас в бой. А у вас тут что-то вроде совета, что шторы были задёрнуты, потому в комнате царил полумрак. А вот людей тут собралось много. Ближе всех ко мне на небольшом диване сидел Никейл, обнимающий за талию молоденькую девушку с длинными распущенными тёмно-каштановыми волосами. Дальше я заметила Шайна, расположившегося прямо на ковре у потухшего камина. В кресле рядом сидел Кейн Ходенс, и он единственный смотрел на меня с улыбкой. «Хотя, если честно, я тоже была рада его видеть. Мы на самом деле с ним всю жизнь знакомы, считай друг детства». «Где Астер?» — спросила я у него. «Есть новости? У нас тут полная за... целая уйма проблем. А тебя интересует только Астер?» — спросил Ходенс в своей обычной полуиздевательской манере. И я уже хотела ответить ему в лучшем репертуаре портовых грузчиков, но тут услышала родной голос. Я здесь. Моя голова сама повернулась на звук. А стоило увидеть Аса, сидящего в кресле сбоку от входа, и мне вмиг стало легче. Он свободен. Он здесь, и с ним всё хорошо. Мы смотрели друг другу в глаза, и между нами будто формировались невидимые канаты. Мне безумно хотелось кинуться к нему, обнять, почувствовать, что он рядом, но я не решалась. К счастью, решился он. Ободряюще мне улыбнулся, подошёл ближе. и просто привлёк к себе. Правда, его объятия были непривычно осторожными и не смелыми, но зато я вцепилась в него очень крепко, пусть знает, насколько соскучилась и что на самом деле хочу быть с ним. Он же сам сказал, что эмпат, а значит, чувствует мои эмоции. Этих самых эмоций у меня сейчас было хоть отбавляй, на всех в комнате хватит. Как ты? Он чуть отстранился, внимательно рассматривая моё лицо. Лучше, чем вчера. Ответила, усмехнувшись. А ты? Тебя отпустили? Сбежал. Его улыбка стала шальной. Не сомневалась в тебе, сказала тоже ему, улыбаясь. А он вдруг провёл костяшками пальцев по моей щеке, а в его глазах теперь отражались восхищение и нежность. Ты очень красивая. И ещё красивее, чем была до вчерашнего дня, спросила провокационно. Ты с каждым днём только прекраснее, выкрутился этот хитрец. «А ты всё изворотливее», — ответила ему. «Сочту за комплимент», — усмехнулся он и притянул меня ближе к себе. Я уже ждала, что сейчас Ас меня поцелует, но нас нагло прервали. «Эй, мы вам не мешаем», — подал голос Кейн. «Между прочим, Астер, ты сейчас принцессу обнимаешь. А если поцелуешь при свидетелях, это всё? Считай, скомпрометировал. Тут либо жениться, либо в ссылку, либо на эшафот. Будет зависеть от настроения его величества». От этих слов я скривилась и сама обернулась к Кейну. Помолчал бы ты, сказала ему. Да я-то помолчу, невозмутимо бросил он. А вам бы присоединиться к нашему маленькому военному совету. Ты вижу в норме, а значит, самое время начинать действовать. Иначе твоё высочество завтра не узнаешь своё королевство, а мне оно, между прочим, дорого. Его слова произвели на меня эффект внезапного холодного душа. Я поспешила отпустить Астера, поправила рубашку и направилась к свободному креслу. Ас поймал мою руку, переплёл наши пальцы и пошёл рядом. Правда, сесть предпочёл на широкий подлокотник. Итак, Кейн обвёл собравшихся серьёзным взглядом. Для начала нам нужно поменять принцесс, причём сделать это красиво, масштабно и с минимальными потерями. Для этого нам необходима поддержка Потому я предлагаю в первую очередь освободить лорда Стайра, а уже он в свою очередь распорядится выпустить Диона и Андриана. И вот таким составом с фанфарами и помпой мы отправимся на встречу с фальшивой принцессой. Сегодня как раз состоится инициированное ею внеочередное заседание совета. Именно там лучше всего устроить шоу. Кейн, какое к демонам шоу? выдала я раздражённо. У меня отец в непонятном состоянии, брат едва живой, что с мамой я даже не представляю. Первым делом нужно обезопасить их. И тогда мы, дорогая Касси, потеряем уникальную возможность доказать твою невиновность и быстро определить всех причастных, возразил он. За королеву не переживай, она в порядке, сейчас с супругом. Моих родителей, кстати, тоже держат под замком по подозрению в организации переворота. Но я не рвусь к ним, как видишь. Сижу здесь с вами и пытаюсь придумать, как выйти из сложной ситуации самым правильным образом. Я хотела продолжить настаивать, но тут заговорил Астер. Кейн прав. Для начала нам нужно собрать союзников и уже потом решать остальные вопросы. Так будет вернее всего. Он посмотрел на меня. Я встретила его взгляд и согласилась. Ладно, пусть так. Отлично. Значит, ты, Каси, пожалуйста, переоденься в принцессу, потому что сейчас ты больше похожа на девчонку из этого твоего портового района Хармера, чем на дочь короля. А я поморщилась. У тебя в комнате платья и драгоценности, напомнила Николаина. Я помогу с причёской, предложила незнакомая девушка, что сидела рядом с Никейлом. А встретив мой недовольный взгляд, заметно стушевалась. Ваше высочество, разрешите представить вам мою жену. сказал Ник. Эледия Милиса Анабель Крайстер. Я вздохнула. Ладно. Платье, значит, платье. Идём, сказала девушке, поднимаясь из кресла. Боюсь, сама я точно долго провожусь. И зови меня, пожалуйста, Кас. Та тоже поднялась. Очень приятно познакомиться с вами, проговорила она. Зовите меня Мэлл.